Глава 33. Кладовка, как водится, оказалась заполнена старым хламом, который жаль выбросить. Наверное, барахло так и пылилось бы, покрываясь пятнами плесени и ржавчины, пока не обрело покой на мусорке, если бы не маленькая нечисть, нашедшая в крошечной коморке приют. На полу расстелен ковер, старенькое кресло укрыто вытертым покрывалом, на облупившемся журнальном столике расставлены куколки и домики, собранные из лего. Даже лампочка, висящая под потолком на шнурке и заливающая все тусклым желтым светом, обзавелась абажуром из голубой бумаги, где нарисованы были облака и птицы. Две совершенно одинаковые худенькие девочки сидели, втиснувшись в кресло, и теперь настороженно из-под лобья смотрели на охотника. Они прижались плечиками и держались за руки. Катя с распущенной косичкой выглядела хоть и испуганной, но более решительной. Она и заговорила первой, чуть подавшись вперед, будто хотела спрятать за своей спиной двойняшку. «Нет, ты ее не заберешь! Это моя сестренка!» Георг присел на корточки, спокойно посмотрел в глаза девочки, в которых горело упрямство и бесстрашие. «Катя, это не твоя сестренка. И ты это знаешь. Это даже не человек!» Мысленно поморщился, сколько раз он произносил эту фразу, прежде чем взяться за меч. «Вот и сейчас придется». Разрозненные детали головоломки сложились воедино, и он узнал нечисть. Классификатор тут же услужливо подсказал. Приживала. Нечисть первого класса. Почти исчезнувший вид. Прежде жила бок о бок с человеком, выбирая большие деревенские семьи с множеством детей. Обычно заменяла умершего от несчастного случая ребенка, либо уговаривала одного из детей на время поменяться с ней местами. Так как нечисть не ест, не пьет, не растет, обман скоро распознавали. Если приживали не удавалось сбежать прежде, ее истребляли. Псевдоразумно. Нечисть первого класса. Это означало, что создание ночи было смертельно опасным для человека. И они действительно убивали, вот только насколько помнил Геор, тех, кто пытался навредить их временным семьям. Но убивали без жалости, без разбора. Будь то настоящий разбойник или просто ночной вор, решивший поживиться урожаем яблок. А еще это означало, что охотник должен ее уничтожить. Катя все это время что-то торопливо объясняла, но Геор только сейчас прислушался к разговору. «Совсем одна. Сиротинушка. А я всегда мечтала о сестренке. Я знаю, что Кася не девочка. Она феечка. Не надо ее обижать. Она не виновата. Я сама предложила меняться. Мы по очереди с мамой живем. То Кася два денечка, то я. А в остальное время здесь». «Значит, Кася». Она уже и имя ей дала. Кася, которая на самом деле вовсе не была ребенком, молчала. Она понимала гораздо больше своей маленькой подружки и знала, что попалась. Геор видел в ее глазах тоску и безнадежность. Приживалы были сильной нечистью, но недостаточно сильной, чтобы одолеть охотника в полной экипировке. «Катя, иди домой», — сказала двойняшка. Голос у нее был совсем детский, тоненький. «Он меня не обидит. Он меня отведет» хорошее место». Маленькая нечисть посмотрела в глаза охотника, будто хотела сказать «подыграй, не будем ее пугать». геор за время службы в лиге уничтожил десятки созданий ночи. Половины он бы и не вспомнил. Все было просто – меч в его руке и тварь, которую надо истребить. Неразумная, смертельно опасная тварь. Но с некоторых пор... Сомнение прочно заняло место в его сердце, и Георг только в эту секунду понял, что все в его жизни изменилось безвозвратно. «Все, охотник», — добегался, — «вутиль тебя. Если рука дрожит, поднимая меч, если в существе перед собой ты видишь не опасную нечисть, а разумное создание, то больше тебе делать в лиге нечего». «Катя, подожди у подъезда». — бросил он. — Иди, иди, — подтолкнула Кася замешкавшуюся подружку-сестренку. — Ничего, все хорошо. Таня решительно поплелась к выходу. Геор мог только надеяться, что ушла, а не притаилась где-то поблизости. Меч скользнул в его руку привычным отточенным движением. Рукоять удобно легла в ладонь. — Чем ты питаешься? — Ты знаешь, чем мы питаемся, — ответила Кася. На детском личике появилась бледная улыбка. «Но я бы не причинила им вреда. Наоборот, мамочка заболела бы очень скоро страшной болезнью, которая росла в ней, раскидывала щупальца, а теперь не заболеет, потому что у болезни тоже была жизненная сила, и я с удовольствием ее выпила». Кася внимательно пригляделась к Геору. «А вот ты в себе носишь кое-что похуже той болезни». Думаю, дня три тебе осталось, охотник. Создание ночи казалось то маленькой девочкой, то древним и мудрым существом. Пусть, устало отозвался Геор, подумав про себя, что даже к лучшему. Все равно к прежней жизни возврата не будет. Он и сейчас уже все решил для себя. Убрал меч в ножны. — Как мне найти Полоза? — спросил он у нечисти. Кася, не понимая, что происходит, не сводила с охотника взгляда. Облизнула губы. «Лучше убей», — тихо ответила она. «Значит, не скажешь?» — приживала, покачала головой. «Ну и хрен с тобой. Поднимайся, пошли». Не дожидаясь, пока нечисть встанет из кресла, подхватил тщедушное тельце, с подмышкой. Кася оказалась легкая, точно птичка. Геор ощутил под ладонью тонкие ребрышки. «Вот так сожми покрепче» и треснут. Да только пытать нечисть, притворяющуюся ребенком, он был не готов. «Идиот ты, Гоша!» – обругал себя Геор. «Идиот и есть! Такой шанс!» И три дня всего. Катя сидела на лавочке у подъезда, размазывала по лицу слезы и грызла ногти. Увидела охотника с Кассей на руках и подскочила. Касенька, куда ты ее?» Сжала кулачки. «Вот отважная! Еще немного и кинется малявочка. Домой!» И зашагал вперед по знакомому маршруту, постучал в дверь. Женщина увидела двух одинаковых девочек и схватилась за сердце. Геор молча отодвинул ее в коридор, зашел в гостиную, поставил Кассю на пол. Катя бросилась к названной сестренке, обняла и положила голову на плечо. «Что это?» – просипела хозяйка, задыхаясь. «Кто это?» Геор вынул меч, повернул так, чтобы искры сверкнули на острейшем лезвии. «Это нечисть. Кася. Она уже прожила у вас некоторое время. Места много не занимает, не ест, не пьет. Заодно избавила вас от рака. Провериться, кстати, все равно не помешает». В проеме застыл Катин отец, его глаза изумленно таращились на паро одинаковых девочек. «Долго она у вас не задержится. переживала остаются на два-три месяца, а потом отправляются дальше. Или я уничтожу ее прямо сейчас. Не волнуйтесь, я профессионал, одного удара будет достаточно». К тому же шейка у нее тоненькая. Катя, пискнув, обхватила Касю руками. «Мамочка, нет!» Женщина бледнее сползла на диван. — Что же вы за иры такой? — выдохнула она. — Как можно? Идите ко мне, маленькие. Девочки бросились в объятия матери. Одна села слева, другая справа, а та закрыла их плечи ладонями. Уже было не разобрать, где нечисть, а где человеческий ребенок. — Ну что сразу-то было не сказать? — ласково пожурила она дочь. — Зачем так мамочку пугать? Ну пусть поживет у нас сверкнула глазами на Геора. «Убирайтесь! Понаберут маньяков!» Геор без слова развернулся. Никто не заметил улыбки, мелькнувшей на его лице. Разнарядку сдал в отдел аналитики, написав заключение о том, что тревога оказалась ложной. По крайней мере, на пару месяцев нечисть в ней опасности. А что будет потом, Геор уже не увидит. «Три дня», — отрешенно подумал он. «Три дня». Проклятие пока не слишком мешало. Ну, запнулся Геор пару раз на ровном месте. Оцарапал руку, торчащий из перил гвоздь. Мелочь. Издалека посмотрел на Степана, тот покачал головой. Новостей нет. И новая разнарядка сегодня вряд ли появится. Завтра кровь из надо уцепиться за малейшую возможность. Оставалось лишь надеяться, что в следующий раз попадется матерая нечисть, которой при случае можно и по зубам дать.